Глава 6. На следующий день мы никуда не собирались. Нужно было посмотреть на спутниковые снимки нашего вчерашнего выступления и оценить урон, который мы нанесли врагу. Это было эпично. После того, как мы покинули место действия, на подступы к космопорту обрушилась авиация врага. Одновременно привезли десант. Причем пару десантных флайеров взбили наши зенитки и отбили атаку штурмовиков. С немалыми потерями для них. Из первой волны выжило процентов 30 машин. После этого на позиции пулеметчиков направили элиту врага, которую с одной стороны выкашивали турели, а с другой мины, на которые они нарвались при подходе к нашим автоматам. Откатившись, солдаты врага предприняли обходной маневр, снова нарвавшись на огонь. Угол 360 градусов. Пулеметом ничего не мешает стрелять и, условно, назад. Ну и снова мины. После этого командующий врагом озверел, снял с орбиты скоростные аэрокосмические машины, для которых наши устаревшие зенитки были откровенно слабы. Те перепахали позиции турелей, ракетами и бомбами. Остатки зенитных ракет были выпущены практически все, но смогли повредить только два истребителя. Да и то не критично. Ушли на орбиту своим ходом. Я надеялся, что сначала пустят танки, для которых у меня были тоже предусмотрены сюрпризы. Но командир врага решил не мелочиться и пропустил один из предварительных этапов. Тем не менее, отработали мы отлично. Общие потери врага оценить сложно, но не менее тысячи солдат и куча техники. Против наших устаревших на пару столетий образцов техники и грошовых мин результат идеальный. Нужно думать, как еще прищучить врага. А пока байки для молодежи. Нет, сначала отдых. С утра народ решил посмотреть что-нибудь интересное из фильмов, что может предложить из кинбазы, а я пошел заниматься. Нужно учиться работать на новых скоростях и с другим оружием. Доведя себя до изнеможения, я отмок под душем и решил пообщаться с командованием. Как ни странно, на старой базе оказался Джен, которому я описал, что мы делали в прошедшее время. Он и так знал, но не мог же я не похвастаться. Он сдержанно принял мой доклад, а мог бы и похвалить. Я пожаловался, что пока никаких новых идей в голове нет, придется заниматься мелким хулиганством. Минировать дороги с его слов теперь бессмысленно. В каждом конвое теперь идет машина, которая обезвреживает мозги мин. Они или подрываются без ущерба для врага, или просто остаются лежать на обочине мертвым грузом металла и взрывчатки. Нужно изобретать новые методы борьбы. Все группы нашего отряда тоже пересели на байки. Эта тактика оказалась весьма успешной. А вот с тварями придется возиться. Это, конечно, бессмысленно, однако для групп гражданских ощутимая угроза. И по возможности их стоит уничтожать. На вопрос о возможных целях для нашей группы он пока ничего не смог предложить. Ищите сами, не маленькие. Хотелось свои проблемы переложить на командира, да не удалось. Придется думать самому. Самое неприятное, я прикинул время, проведенное на Ирме, и понял, что уже не догоню своих сокурсников. Половину учебного года я провел, воюя с этими тварями. Как разумными, так и не очень. «Следовательно, даже если портал откроют завтра, доучиваться мне придется с младшим курсом». «Обидно. Я всегда был одним из лучших, а вот теперь остался на второй год». «Хотелось рвать и метать». «Дерьмо! Я потерял год на этой войне! Стоп!» «Вдруг сказал мне внутренний голос. А ты уверен, что его потерял?» Это война – потеря?» «Здесь ты очень многому научился. Ты воевал всерьез!» На стажировках это было совсем не то. Там были контролируемые боевые столкновения. Кураторы всегда могли прийти на помощь, видя, что курсант оказался в безвыходной ситуации. «А здесь кто помогал тебе?» «Никто». «И окажись ты при смерти, тебя никто бы не подстраховал». Неверная оценка ситуации. Остынь и не бесись. Это вовсе не такая уж потеря времени. «Научиться воевать всерьез...» с мощной военной машиной, которая не признаёт сдачи в плен и бойцы которой готовы идти до конца в обычных условиях, которая уничтожает всё, с чем соприкасается? Пожалуй, нет. Я получил опыт, который иным придётся набирать годами. Я сидел перед экраном и размышлял. В итоге я приобрел или потерял. А вообще стоило подумать, удастся мне выжить или нет. Это было бы разумнее». Утром мы быстро перекусили, мелкие не подгоняли нас, но их вид, страдальческие гримасы демонстрировали, что каждая минута была им в тягость. Быстро собравшись, отправились в городок, где нашли наши байки. К его окраинам прибыли к обеду, все-таки наша база находилась довольно далеко от него. Добравшись, я почувствовал, что атмосфера в нем мне как-то не нравится. Вот нет пока никаких конкретных причин для беспокойства, но оно присутствует. И к этому стоит прислушаться. «Здесь не все хорошо, бойцы. Пока не знаю, в чем дело, но нас ждут неприятности». «Ты не преувеличиваешь? Заброшенный городок там «В том-то и дело, что уже не заброшенный. В общем, я думаю, будем передвигаться так. Я впереди и с оружием иду первым. Если нас попытаются атаковать, то меня первым. И у меня есть большие шансы выжить. Вы за мной. Оружие под руками». «Блин!» «Никак! У нас четыре байка, нужно четыре человека их толкать. Оружие под руками держать никак не получится!» «Тогда такой вариант. Машины оставляем здесь под охраной вас двоих. Стрелять на любое движение. Главное не попасть, а спугнуть. А мы с тобой чаще -ча идем идём вперёд, вызываем огонь на себя. Ты сзади, не высовывайся. Меня убить трудно, в отличие от... Понял?» «Да». «И мы пошли». С каждым движением ощущение опасности сгущалось, как мед. Ну ладно, я пошутил. Как патока. Остывая, она загустевает. Опаньки! А кто это к нам тут пришел? Дебил в доспехах и дебил в комбезе. Два дебила – это сила! Перед нами была баррикада, которая не было раньше. На уличном киоске стоял кривляясь человек. Такое ощущение, что он гримасничал потому, что был полен. Настолько странно это он делал. «Нам нравится, что эти дебилы пришли сюда!» «Комбез, оружие, доспехи — это пригодится умным людям! Так ведь, братаны?» Из-за баррикады донеслось довольно уханье или просто возгласы. Понять было сложно. «Ну что ж, всё понятно. Обычные уроды, немного взорвавшиеся от ощущения своей силы. С такими я сталкивался и раньше. Да и не слишком опасные. Я отдал рукой Чачи команду упасть и ускорился». Перепрыгнув в киоск, рукоятью меча, нанёс удар по голове шута. Сначала хотел убить людей за баррикадой, потом решил этого не делать. Вдруг пригодятся. Просто оглушил. Спустя несколько минут наши прикатили сюда свои байки, и мы смогли поговорить с охранниками баррикады. Они принадлежали к вольному объединению Папаши Ю, который контролировал несколько ближайших порталов. Удивительно, как люди моментально опускаются на самое дно – «Господа, с вами говорит офицер СОП». Ну, добавил я себе звание для эффекта. «Мы сражаемся с врагом, который уничтожает наш народ и порабощает нашу планету. Вы готовы вступить в силы и сопротивление?» Как я и ожидал, ни один из этих не решился принять мое предложение. «Бойцы, как вы полагаете, я должен поступить с ними? Мне кажется, нужно ликвидировать». Бойцы промолчали, как я и ожидал. Продолжу комедию. Молчание знак согласия. Шилле, отведи их к стенке. Он посмотрел на меня бешеными глазами. Ты что, собираешься сейчас ни в чем не виноватых людей к стенке ставить? Я подмигнул ему. Это комедия, тут все несерьезно. Он напустил на себя суровый вид и потащил пленников к ближайшему дому. Тут вдруг высказался Шут. «А что, я не против ходить в форме, с оружием и, и всех, кто мне не нравится к стенке. Я бы многих к ней прислонил. Давай я пойду в ваши силы!» «Ну вот, хороший парень, в отличие от вас, готов бороться с врагом. Парень, расстреляешь этих уродов?» «Да легко!» Вскрикнул шут и потянулся к винтовке шильды. А я, достав меч, просто снес ему голову. Не понравился он мне. Но вот бывает так, сразу понимая, что этот уже переступил грань безумия и способен на любое. Если бы враги брали пленных, он давно бы уже был у них, стараясь выслужиться. От такого нужно избавляться сразу. Ну что, в доблестные силы сопротивления идти не хотим. Хотим грабить, насиловать и беспорядки учинять. Так? После моего вопроса, последующего за усекновением головы шута, мужики начали каяться. Да, занимались непотребством, но сила на стороне их командира, Казальни Ю, который совсем жуткий упырь. Людей убивают без счета, а они простые мужики, с таким справиться не могут. Вот и подчиняются ему. Мерзость, конечно. Чувствовал, что некоторым было приятное такое занятие, но просто так убивать их не хотелось, в отличие от Шута. Того нужно было уничтожить непременно. Выяснив, где засел главный упырь, я пошел его навестить. Как ни странно, это было совершенно несложно. Вся его охрана была, мягко говоря, совсем никакой. Простые подонки, взявшие в руки оружие. Справиться с такими – немного чести. Легко дошел до спальни. Но где еще устроить свою приемную мелкому пакостнику? Почему все эти властелины зла так предсказуемы? Я просто его обезглавил там же, на кровати. Мне не слишком хотелось разговаривать с ним. Хорошо, хоть наложниц в опочивальне не было. После расправы с местным боссом, мы спокойно отправились по своим делам. Искать что-нибудь достаточно неприметное, малошумное, простое в управлении и нетребовательное к горючему. В общем, как наши байки, но под возможности подростков. Или даже детей. Деморализованная банда осталась за спиной, но я ее особо не опасался. Расправившись с их главарем, я приобрел некую репутацию в их глазах и, кроме того, прекрасно ощущал их, не думаю, что кто-нибудь из них сможет атаковать нас незаметно, слишком открыты для сканирования. Пройдясь по мастерским, мы обнаружили, что ни одного байка, готового к использованию, в них нет. Даже с гравициклами, оставшимися на стендах, кто-то занимался, стараясь привести их в рабочее состояние. Пришлось поймать одного из этих бандитов, который мне объяснил, где находится вся техника, и даже любезно довел до места, где ее припрятали. Там мои бойцы выбрали байки для молодняка, после чего я предложил оставшимся бандитам перегнать их в место, которое мы заранее приглядели, в обмен на оружие и боеприпасы к нему». Выбрав троих, которые мне показались более приличными из желающих, мы вместе с ними перелетели к приглянувшемуся месту, по дороге расстреляв очередную стаю. Скорость уничтожения тварей наших извозчиков удивила, что играла мне на руку. Я был твердо намерен сманить их под свою руку. Бойцов все-таки очень не хватало. Хотя мне и очень не хотелось работать с людьми, которые потеряли за полгода жизни в условиях абсолютной неопределенности, навыки к жизни и в нормальном обществе. В любом случае, дисциплину вбивать в их головы придется драконовскими мерами. Прибыв на место, я отправил шильду, чачу с Шароном за оружием. Решил отдать этим людям автоматические дробовики – Оружие старое, но очень удачное для работы в городе. Не на всех тварей сгодится, но универсального оружия против них и нет. Пока бойцы мотались за стволами, пытался вызвать этих на разговор по душам. Палился тем, как лихо мы валим врагов. Рассказал о танковой операции, устроенной нашим командиром. Описал наше житье на базе СОП. В общем, выложился». Когда примчались ребята с молодёжью на задних местах, представил и наше пополнение. «Вот, смотрите, и подростки хотят воевать, а мы им обеспечиваем полное благоприятствование». Особенную роль сыграла эмоциональная заинтересованность наших найдёнышей в байках. Сразу стало ясно, что мелочь очень хотела получить байки и рвётся в бой. Моё психологическое воздействие сработало, когда я притворно предложил прощаться – Один из парней попросил других уединиться в стороне и поговорить. Итогом стало то, что они согласились влиться в наши ряды. Тут началась вторая стадия. Я рассказывал им, перемешивая правду с умолчаниями, о том, что это не только красиво и интересно, но и трудно. Нам придется их учить разным армейским премудростям. Тренировать и, не скрою, это будет тяжело, но смотрю я на вас, парни, и понимаю». Вы станете не просто хорошими бойцами, но и настоящими героями. А мы с ребятами вам поможем. Лапша стекала по ушам. Мои бойцы поддакивали, сами хитро посматривая на наше пополнение. Решив, что мы обо всём договорились, мало того, новобранцы знают ещё пару надёжных ребят, которые непременно захотят влиться в ряды СО. Мы оставили их у замаскированного костерка наслаждаться деликатесами из запасов нашей базы, и последними моментами гражданской жизни. О, я просто мегавербовщик. Правда, скоро мне придется этих ребят, которым я запудрил мозги, вводить в истинное русло армейской жизни. И им еще повезло, что я не сержант тех, который будет их психологически ломать, орать на них и всячески унижать. Я просто буду выжимать из них последние силы, ласково улыбаясь, подбадривая, но жестко требуя. Но это потом. А пока они обещали подогнать нам еще пару человек. Утром Юзин, один из наших новичков, вызвался слетать в город старых деревьев. Или все-таки плохих людей. Вербовать своих друзей. Мы остановились на площади. Мои бойцы картинно разложили на скатерти роскошный завтрак. А я решил позаниматься с мечом. Произвести впечатление, так сказать. Понаблюдать за этим выползли из своих логовищ с пару десятков местных. Не успели мои позавтракать, как появился Юзин, а с ним трое молодых парней. Вот, тоже сражаться хотят. И как я со всеми ими разберусь? Не ожидал сразу столько новобранцев. Нас четверо, условно опытных бойцов, и трое детей, которые воевать хотят. Да теперь еще шестеро новобранцев. Дерьмо. Эффективность нашей группы в ближайшие дни упадет до нуля, если не ниже. Описывать, как мы снабжали наш новый состав кровоциклами, не буду. Это были сложные перемещения, разговоры с новоизбранным городским руководством, которое выклинчило у меня пристойное оружие, боеприпасы, амуницию и пайки. Участвовать в наших операциях они не хотят, но защищать город будут. А в нем, кроме экс-бандитов, есть и женщины, и дети, которых они будут защищать. Нам они помогут с байками, мы им со всем остальным. В целом, даже не было жалко отданного. Всякого добра на базе было очень много, тем более, что я отдавал далеко не новинки. Если наши отношения со старыми буками сильно испортятся, это старье нам не сильно навредит, а им поможет. Кроме всего прочего, в качестве жеста доброй воли, я помог городским засеять все подступы к городу антикварными минами, без электроники вообще. Такие никакая чудо-машинка не разрядит. Будут защищать место от стаи. Тем более, что твари тоже не самые тупые создания. Если одна из стада погибнет по своей глупости, вызов соседей не срабатывает. Стая просто отходит на безопасное место, если нет объекта для атаки. Кстати, пойдя на поводу своей паранойи, я все мины поставил на неизвлекаемость, чтобы городские не смогли при случае применить их по другому назначению. К примеру, против нас. Пока я собирал, занимался транспортом и прочими операциями натурального обмена, мои бойцы занимались пополнением. Сначала всех загнали под гипносон, чтобы не объяснять нудно порядок сборки-разборки автоматов Использование комбезов, аптечек и прочего. Основы тактики решили давать тоже в гипносне. На занятиях только закрепляли. Новичков старались не загонять до полусмерти. Они все же гражданские. Присяги не давали. С добровольцами не стоит использовать патогонные армейские методики. Взбрыкнут и уйдут от нас. Потом начали вывозить на пострелушки, валить тварей. Пусть народ привыкает к оружию и начинает ощущать себя бойцами, а не сбродом. потихоньку приучили к дисциплине, сбивая наше воинство в боевую группу. Для окончательного экзамена на зрелость я решил провести нападение на очередную колонну врага. Если они научились выжигать мозги нашим минам, придется использовать самые примитивные решения. Простая растяжка, мина направленного действия устанавливается на одной стороне дороги, леска крепится к дереву, кусту или колышку на другой стороне и к взрывателю на нашей. Замедлитель, Тоже чисто механический или химический, ставим на нужное нам время. Чтобы подорвать максимальное количество машин за один раз. Сами с ланчерами и штурмовыми винтовками укрываемся в кустах на обочине. Первый блин вышел комом. Всю колонну положили одними минами. Никакого урока не получилось. Покопавшись в спутниковых данных, нашел другое место, где регулярно проходит вражеский конвой побольше – Снова установили мины, залегли, дождались. После подрыва мин обстреляли оставшиеся машины ракетами, превратив их в пылающие останки. «Экзамен пройден, мы молодцы, настоящие бойцы СОК. Но вам еще многому придется научиться. Так не задирать носы. Есть еще много врагов, которые вам не по силам, старики расскажут».